Отчаянные действия. Когда Неверфел вернулась в дом Челдерсинов, слуги не упрекнули ее ни словом, ни жестом, только помедлили долю секунды, прежде чем принять у нее накидку и перчатки. Никто не ждал её так рано, а преждевременное возвращение не предвещало ничего хорошего. Ниверфель кинулась в свою комнату, но ей было невыносимо смотреть на мягкую кровать с балдахином и туалетный столик. Каждый предмет напоминал о доброте виноделов. Она поплелась вниз и недалеко от прихожей нашла чулан, который показался ей хорошим убежищем для человека, недостойного ничего, кроме презрения. Никто не искал ее, все верну думали, что она у себя. Приткнувшись среди метел и тряпок, Ниверфель отдалась на растерзание недобрым мыслям. Глупая. Ох, глупая, ругала она себя почем зря. А ведь обещала сидеть смирно. Из чего это она возомнила, что Челдерсином удалось изменить ее, просто расчесав волосы и нарядив в красивое платье? Нет, она осталась той же Неверфел, бестолковой и неуклюжей, как комар-долгоножка, и вечно все вселомающей. Она не просто лишилась возможности вернуть свое прошлое, но и навлекла беду на тех, кто пытался ей помочь. Если Неверфел случалось разозлить Грандибля, а ей случалось Достаточно было затаиться и подождать, пока его гнев поутихнет. Порой спрятаться не удавалось, и тогда сыродил металл грома и молнии, этим чаще всего и ограничиваясь. Но Ниверфел прекрасно понимала, что Максим Челдерсин вряд ли легко забудет о случившемся. Хуже всего было то, что она даже не представляла, каковы будут последствия ее поступка. Опрокинув кубок, она несомненно навлекла беду. Но на кого? На себя? На Зуэль? На всех Чилдерсинов через приоткрытую дверь чулана Ниверфел могла видеть прихожую, благодаря чему она не пропустила возвращение виноделов два часа спустя. В коридоре мелькнула светлая коса и бледное лицо Зуэль. И Ниверфел сжалась, охваченная горячим стыдом. Как теперь смотреть ей в глаза? Но куда больше ее пугала грядущая встреча с Максимом Чилдерсином. Затаив дыхание, Ниверфел ждала, когда он пройдет мимо ее убежища. По его походке или развороту плеч она надеялась угадать, в каком он настроении. Но напрасно Ниверфел вглядывалась в лица, проплывавшие за дверью. Прихожая опустела, и она почувствовала, как ее сковывает липкий страх. Ниверфел была готова к тому, что Максим Челдерсин вихрем пронесется по коридору, яростно впечатывая каблуки в паркет, или пройдет широким шагом в обманчиво хорошем расположении духа. Но к тому, что он вообще не вернется, она готова не была. Челдерсины покинули пир без главы семейства. Что я наделала? Что же я наделала? Оказалось, прибежище Ниверфел отлично подходило для того, чтобы услышать ответ на этот вопрос. Не успела входная дверь закрыться, как челдерсины заговорили все разом, словно повинуясь какому-то сигналу. Они яростно спорили. На них были парадные одежды и приличествующие обеду у великого дворецкого лица, но голоса были исполнены такого гнева и горечи, что Ниверфел с трудом их узнавала. Тихо. Кто-то, кажется, старший племянник Максима Челдерсина, попытался призвать спорщиков к порядку. Они нехотя замолчали. Нам нужно немедленно решить, что мы будем делать. Неужели вы думаете, что Максим вернется с личной аудиенцией у великого дворецкого? Уверяю вас, нет. И мы следующие в очереди на плаху. Вы помните, что случилось, когда кто-то из клана Джерабаамов выказал неуважение великому дворецкому, уронив на пол инжир. Это стало их концом. И что же нам делать? Судя по резкому голосу, его перебила одна из родственниц Зуэль. Никто не поверит, что сырная девчонка разлила вино Гандерблэков по собственному желанию. А даже если и поверят, нас все равно заставят отвечать за ее действия. Эти слова породили новую волну криков и взаимных упреков. "Помолчите", снова утихомирил их старший племянник. "И послушайте. Если мы ничего не предпримем, эта ночь станет последней для династии Челдерсинов. Поэтому я уже отправил наших представителей к великому дворецкому и Гандерблэкам. Я предложил им в качестве компенсации за нанесенное оскорбление принять все наследие Челдерсинов на условиях вассального договора. Что?" Хор голосов слился в изумленном вопле. Только так мы можем сохранить целостность наших владений. Да, мы попадем в подчинение Гандерблейкам, зато останемся живы. Воцарилась гнетущая тишина. Ниверфел поняла далеко не все из того, что услышала, но суть уловила. Максим Чилдерсин не вернется. Своим необдуманным поступком она обрекла его на смерть. И чтобы уберечь остальных от этой участи, племянник Максима собирается передать все имущество их семьи, вражескому клану виноделов. Не думаю, что от гандерблэков будет легко откупиться, неуверенно заметила дальняя кузина Зуэль. Они нас ненавидят и захотят получить все, что им причитается. Если Гандерблакам нужен агнец на заклание, мы им его предоставим, с угрюмым удовлетворением ответил старший племянник. Как насчет бестолковой малявки, комнатной собачонки Максима? В конце концов, это она во всем виновата. Ниверфел едва слышно ахнула. Да, разумеется, во всем виновата она, но до чего же больно слышать, как это признает кто-то другой, и голос его сочится ледяным ядом. Остальные Челдерсины согласно забурмотали, и Неверфел стало совсем тошно. "Значит, решено", объявил старший племянник. Клапперфленд заприбил обрысыю бестолочь в ее комнате. "Мы же не хотим, чтобы жертвенная овечка сбежала". Лишь несколько ударов сердца спустя до Неверфел дошел смысл его слов. Это не её, Челдерсины собирались отдать на растерзание Гандерблэкам. Ниверфел никогда не приходило в голову, что далеко не все любят милую очаровательную Зуэль, и что члены блистательного семейства Челдерсин отнюдь не стоят горой друг за друга. Вскоре до нее донеслись возмущенные крики. Осторожно толкнув дверь чулана, Ниверфел выглянула из за угла и увидела, как один из старших родственников силой уводит Зуэль по коридору. «Погоди-ка». Снова вмешалась первая родственница. В письме Гандерблеком, кого то предложил в качестве управляющего по вассальному договору? Уж не себя ли? Хрупкое перемирие было нарушено. Чилдерсины кинулись к парадному входу и едва не сорвали двери с петель. Так спешили они к Гандерблеком, и каждый торопился предложить свою кандидатуру на должность управляющего. Вскоре с улицы донеслись крики, ржание и звон клинков. Судя по всему, Челдерсины не могли поделить оставшихся лошадей. Ниверфел посмотрела на открытую дверь и поняла, что медлить нельзя. Собрав в кулак всю свою храбрость и прихватив ведро, она выскользнула из чулана. Дядя, тащивший Зуэль по коридору, никак не ожидал, что его ударит по голове ведром. Не то чтобы он сильно пострадал. Неверфел, по правде говоря, толком не целилась, да и сил у нее было немного. Но ей удалось застать его врасплох, и он выпустил племянницу. Ниверфел воспользовалась его замешательством, схватила Зуэль за руку и потащила в противоположную сторону. Девочки выскочили на улицу. "Эй!" Ниверфел не стала оборачиваться, чтобы узнать, кто из Челдерсинов пустился за ними в погоню. Она мчалась сломя голову, и Зуэль, прерывисто дыша, с трудом за ней поспевала. Ниверфел с тоской вспомнила свои старые ботинки. В них бегать было куда удобнее, чем в изящных атласных туфельках. Задумавшись о преимуществах некрасивой, но привычной обуви, она не сразу сообразила, что рядом бежит мальчишка посыльный. "Здесь налево", подсказал он, и Неверфель молча подчинилась, глядя на его босые ноги. "А теперь направо. Пригнитесь и лезьте вот сюда, в трещину". Изрядно попетляв по задворкам, он привел их на маленькую извилистую улочку, остановился и прислушался. оторвались", выдохнул он и наконец повернулся к Неверфель. Это был Эрствиль. Как же так вышло, что Эрствиль очутился на удивительной улице, где жили Чилдерсины? Эрствиль сказал, что в последние дни регулярно туда наведывался. Он знал, что никто не обратит на него внимания. Люди в большинстве своем видели только его потрёпанную рабочую форму да сумку посыльного. Для них он был всего лишь инструментом. Так зачем лишний раз на него смотреть? А Эрствиль проведал, что Неверфел учил Чилдерсинов. И когда она выскочила на улицу, сразу узнал: и рыжие волосы, и быстрый нескладный бег. Но только теперь, пока они восстанавливали дыхание в тусклом сиянии дикого светильника, Эрствель смог толком ее разглядеть. Маски не было. Не было даже намека на маску. Да Эрствелю, конечно, доходили разные слухи, но такого он не ожидал. Глаза слишком большие и веснушек слишком много, подумал он первым делом. А потом лицо Неверфел задвигалось и начало меняться, да так быстро, что Эрстиль едва не сел на мостовую от удивления. Написанные на лице Неверфел тревога, решимость и сожаление стремительно уступали место узнаванию, восторгу и удивлению. Когда она улыбнулась, Эрстиль почувствовал себя так, будто его ударили по голове золотым колоколом. Но в следующий миг ее улыбка угасла, словно приглушенная болью. Неверфел ждала от него реакции, надеялась, что он покажет, как сильно рад ее видеть. Но у Эрстля в арсенале было всего пять лиц: вежливое, непоколебимое спокойствие с опущенными глазами, чтобы незаметно проскальзывать мимо тех, кто выше по положению; почтительное внимание для того, чтобы слушать приказы; услужливая заинтересованность для ожидания распоряжений; смиренное раскаяние и робость для тех случаев, когда его ругали или наказывали. И только одна улыбка, если заказчик желал увидеть на лице Эрствеля выражение благодарности. Но Неверфелл не была его клиенткой, а другие лица для нынешних обстоятельств не годились. Поэтому Эрствель уставился на нее с почтительным вниманием. Больше он ничего не мог предложить. Из-за этого Эрствель почувствовал себя ничтожным и глупым. Светловолосая спутница Неверфелл вдруг опустилась на булыжники мостовой и уронила голову на дрожащие руки. Эрствиль с подозрением покосился на ее дорогое бордовое платье, потом взял Неверфел за руку и отвел в сторону, подальше от лишних ушей. "Значит, это правда", сказал он обвиняющим тоном. То, что говорят о твоём лице. Смотреть на Неверфел было невыносимо. Лица словно мерцали и сменяли друг друга с такой скоростью, что у него кружилась голова. Губы, щеки, брови, нос все находилось в непрерывном движении. Это было неправильно. Противоестественно. К тому же Неверфел глядел на него с таким уважением, с такой безусловной верой, что Эрствилю хотелось сжаться и отступить в темноту. Как будто его собственная тень вдруг принялась расти, словно принадлежала она не мелкому костлявому мальчишке, а настоящему великану. Так вот каким его видит Неверфелл, великаном. Да, я, послушай, Эрствиль, ты никогда не говорила мне, что твое лицо способно на такое, горько прошептал он. Я часами выслушивал твои жалобы, годами, но ты даже не подумала рассказать мне о самом главном. Ни разу. Ты что, не доверяла мне? Эрствиль с удивлением обнаружил, что злится. Неверфель не полагал иметь лица, только бархатную маску. И потому рядом с ней Эрствиль не так остро чувствовал, что у него всего пять лиц. Я сама не знала, запротестовала Неверфель. Мастер Грандибль никогда мне не говорил, а зеркал в его доме нет. Я же думала, что маска скрывает мое уродство. И сразу про меня забыла, едва обнаружила, что это не так. Все эти годы я приносил посылки с опозданием, потому что топтался в вашей гостиной, отвечая на кучу дурацких вопросов. Я ведь жалел тебя, знал, как тебе одиноко и что с головой у тебя непорядок. Но ты завела друзей среди мастеров и теперь ни минуты не можешь мне уделить, даже когда мне нужно срочно передать тебе сообщение. Конечно, ведь, к сожалению, мисс Neverfell не может воспринять, она занята своим туалетом. Что? Изумленно оставилась на него Неверфелл. Ты приходил к Челдерсинам, чтобы встретиться со мной? А они тебе не сказали? Эрствиль вздохнул. Разумеется. Я должен был догадаться. Мысли Неверфел, с пугающей отчётливостью, проступали в калейдоскопе её лица. Челдерсины скрывали, что Эрствиль приходил ко мне. Нет, нет, они не могли. Наверное, просто забыли передать. Но они совсем не такие, как я думала. Вдруг они в самом деле? Нет, не могу поверить. Да, уж поверь, Прошипел он отвечая на ее невысказанные слова. Они держали тебя под колпаком, и меньше всего им хотелось, чтобы ты получила весточку от старика Грандибля. вот почему они отсылали меня обратно? Так ты хотел передать мне: "Мастер Грандибль чуть с ума не сошел от беспокойства. Подал прошение следствию, чтобы они разорвали договор о продаже и снова сделали тебя его ученицей". Нет, Неверфал скрестила руки на груди. Скажи ему, чтобы он этого не делал. Я сотворила нечто ужасное на Перу, и всем, кто обо мне заботится, приношу лишь несчастье. Максим Челдерсин был добр ко мне, и теперь его, скорее всего, казнят, а Изоэль сделают жертвенную овцу, и все Челдерсины ополчились друг на друга. Эрствель, не надо меня спасать. Это всех вокруг надо спасать от меня. Ну хватит. Эрствель схватил Неверфел за плечи и, поборов дурноту, посмотрел ей в глаза. Сделать это было непросто, на таком расстоянии мерцание её лиц становилось нестерпимым. Послушай, что происходит на самом деле. Все в каверне знают, что ты опрокинула вино на перу, и все гадают, зачем ты это сделала. По мнению многих, ты отвлекала гостей, чтобы kleptomancer мог беспрепятственно украсть стак фалтерштертом. Что? А ты не знала? Он умудрился украсть всё до последней крошки. Но тебя никто не винит, потому как это все равно, что винит шляпу или палку, или пешку. Ты для них лишь вещь, повод почесать языки. И знаешь что? Половина двора сейчас грызется за право перекупить тебя после того, как Челдерсины пойдут ко дну. Но ведь это я во всем виновата. На лице Ниверфел снова каруселью замелькали мысли. Эрствиль дернулся, как от боли. Так нельзя, озлобленно подумал он. Лица нужно для того, чтобы их видели, а не чувствовали. Никто не просил меня проливать вино, не унималась Неверфел. Это я навлекла беду на челдерсинов. Они тут ни причём. "Уверена? Ты даже не подозреваешь, что за птицы эти придворные?" Эрствель не выдержал и отвёл взгляд. Смотреть на Неверфел было невыносимо. "Они как кукловоды, а мы для них марионетки. И бойся се стариков уже то дёргают за нитки ловчей прочих. Не верь тем, кому перевалил за пятьдесят, особенно если они выглядят на тридцать». Все, кто в коверне умудрился дожить до таких лет, что-то теряют и уже не могут вернуть. Они лишаются чувств, становятся пустыми изнутри. Их снидает жажда, жажда снова почувствовать хоть что-нибудь. Они как большие светильники-ловушки, слепые и вечно голодные, с тысячи острых зубов. У них были десятки лет на то, чтобы отточить свое мастерство. И твоего драгоценного мастера Челдерсина это тоже касается. Думаешь, он купил тебя по доброте душевной? Вот уж нет. Не знаю, что за игру он затеял, но он использовал тебя по минимуму слова. Никто не пытался тебе помочь. Никто. Эрстиль невольно покосился на светловолосую девушку, которая все еще неподвижно сидела на мостовой. Ты должна избавиться от них, Неверфелл! оборвать все нити. Возвращайся к сыроделу! или спрячься где-нибудь и потом дай мне знать в желтый локоть, где тебя искать. Эрстиль, я не могу, очень тихо сказала Неверфел. Я должна идти во дворец. Чтобы спасти мастер Челдерсина». Ты что, совсем а Взорвался Эрстиль. Если пойдёшь во дворец, лишишься головы. Сейчас угадаю. Эту идею тебе девчонка Челдерсинов подкинула? Нет, я сама придумала, дрожащим голосом проговорила Неверфел. Я скажу великому дворецкому, что мастер Челдерсин не приказывал мне разливать вино. И всем придётся поверить моим словам, потому что лицо меня выдаёт. Я не могу лгать. Тогда мастер Чилдерсин вернется домой и помешает членам своей семьи вцепиться друг другу в глотке. Хватит, рыкнул Эрстиль. Как ты не понимаешь, ты ничего не должна этим людям. Они сами заварили эту кашу. Ты хоть слышала, что я сказал? Почему ты мне не веришь? Я верю. Ты бы не стал мне врать. Неверфел выглядела потерянной и очень несчастной. Все эти годы ты был моим лучшим другом, моим единственным другом. Герствиль выслушал это грустное, неловкое признание и впился ногтями в ладони. "Не будь такой дурой", прервал он Неверфел. "Я врал тебе и не раз. Ты спрашивала меня о вещах, про которые я ничего не знал, и я сочинял на ходу. И про себя я кучу всего навыдумывал. Вот только ты понятия не имеешь, что правда, а что нет. Я врал тебе, а ты верила, потому что веришь всему, что тебе говорят. Все обманывают тебя, Неверфел, И ты даже не догадываешься, потому что совсем не разбираешься в людях". Поумнее уже. Не то тебе крышка. Эрствиль не смотрел на Ниверфель, да ему и не нужно было. Годами она возводила в своей голове дворец для него, и он сам помогал укладывать каждый кирпичик. И теперь Эрствиль буквально чувствовал, как рушатся золотые стены. Если он взглянет Ниверфель в лицо, то увидит обиду, возмущение и болезненное, но столь необходимое сомнение. Он отвернулся, прежде чем она успела ответить, сорвался с места и вскоре скрылся в лабиринте туннелей. Бегущий по делам мальчишка-посыльный с почтительно опущенными глазами. Конечно, я врал тебе все эти годы, мысленно обращался он к Неверфел. По той же причине, почему сегодня сказал правду. Ты мой единственный друг, глупая ты курица. В сердце каверны мелкие подземные улочки наконец сливались в широкий мраморный проспект окаймлённый стражами колоннами. Вдали виднелись ворота с опусткой решёткой, единственный вход в лабиринт двориков и комнат удовольствия, дворец великого Дворецкого. Именно туда направлялись две девочки: светловолосая с идеально прямой спиной в порванном бордовом платье и рыжая, всё время беспокойно оглядывавшаяся и нервно взмахивавшая зелёными рукавами. "Готова?" вполголоса спросила Зуэль. Она почему-то избегала встречаться с Неверфельд взглядом. Меня отведут к Великому Дворецкому?" шепотом спросила Неверфель. "Вряд ли", ответила Зуэль, но потом засомневалась. "А если и отведут, то обращайся к нему ваше превосходительство. и помни, что если у Великого Дворецкого открыт правый глаз, он будет холоден, но справедлив, а если левый, значит, решается твоя судьба. Если же ты вызовешь у него особый интерес, он откроет оба глаза". Колени Неверфель стали ватными, а сердце стучало так, будто хотело вырваться из грудной клетки. Девочки приблизились к одетому в белое дворцовому стражнику. Тот повернул к ним холодное, неприветливое лицо. Простите, извините, меня зовут Неверфел. Это я на перо опрокинула кубок с вином гандерблэков. и я пришла с повинной.